Двести семьдесят седьмой. Май двадцать седьмой. Чтобы помочь больному, надо знать расположение ганглей, то есть нервных узлов или центров, заведующих больным органом. Надо знать, какие токи послать и как, горячий или охлаждающий, то есть положительный или отрицательный. Надо знать, как поляризовать свой организм дыханием, как концентрировать и передавать энергию через руки и так далее и далее. Но можно ничего этого не знать. Можно передавать желания, своё выраженные в ясные и чёткие мысли просто сердцем. Надо создать этот конечный образ, картину желаемого следствия и в сердце её утвердив, сердцем же и внедрить в ауробального. Надобно в это время о себе позабыть и сознание своё настроить на ключ твёрдой уверенности в эффективности оказываемой помощи. Бодрость, радость, надежда, забота о болящем и тепло сердечное должно исходить от целителя. Сердце сокровище своё, энергию свою передаёт болящему, делит с ним самым ценным, что имеет. Именно поляризовать себя на состоянии противоположном состоянию пациента требуется, чтобы сперва нейтрализовать его отрицательные мысли, чувства и эмоции, и потом усилить положительные, внедрённые в его сознание организм. Всё это делается мысленно, напрягая сердце. Процесс реален и бы вызывает большую утечку жизненных сил, то есть психической энергии. Результаты неизбежны, и притом прямо пропорциональны количеству отданных сил. Лечение это требует самоотверженности и искреннего сердечного желания помочь. Поляризовать чужое сознание можно на любой волне. Всего легче настроить, если заразить его страхом, беспокойством, унынием и другими тёмными чувствами, что постоянно делают люди вокруг бессознательно и автоматически. Но сознательно волю настраивать сознание окружающих на волну блага и чувств добрых может либо активность сильный и высокий дух, либо ученик. Можно сказать, что светлая аура автоматически и без особых усилий несёт в себе свет и тепло и радость другим, омрачённое мрак. Первое воздействие можно усиливать бесконечно и сознательно, но не опустошая себя. Для этого следует просто заменить в себе тьму светом. Лечение же определенного лица требует усиления, сосредоточения и излучения на определенном лице и даже заболевшем органе. Приказ сознания, словесный или молчаливый, но властный, можно к процессу добавить. Надо, чтобы воля целителя была сильнее воли больного. Надо мысленно разрушить и сжечь астральную форму болезни и сферу микрокосма очистить от её элементов. Сжигать можно в волнах или струях пламени, свет которого противоположен свету болезни. Так, например, в случае повышенной температуры и воспалительных процессов синее пламя нужно. при процессах обратных золотой и другого активного горячего цвета. Светотерапия наука будущего. Иногда применение переменных токов или цветов действует благоприятно, особенно если не совсем ясна картина болезни. Больной орган всегда имеет мутные, дымные, тёмные излучения, их мысленно заменяют светлыми. Луч светлый, бесцветный, будет хорош всегда. Лечение лучами, сперва лучами мысли, потом лучами аурическими, также принадлежит будущим. Что бы лечить лучами, надо их иметь. Ступень обладания лучами есть ступень архата. Лечить просто лучом мысли, представляя её окрашенной в определённый цвет, возможный для обычного человека, но в мысль надо вложить сердце. Основой лечения является энергия сердца и сердечное самоотверженное желание помочь, что доступно каждому человеку. Значит, помогать больным может каждый, ибо сердце имеют все.